Долгая ночь. Из ресторана Барюсик выбрался после полуночи и, не без труда забравшись в машину, стал решать, не поехать ли бить морду гаду Стельмаху. Нет, пожалуй, сейчас он не в форме, да и дело может кончиться плачевно. Тем более, что на Ниночку он был обижен гораздо сильнее. Иж, цаца какая! Даже не позвонила обрадовать близкого друга. А с другой стороны... «Ей-то чего радоваться? Денежки папашины теперь делить придется». Борюсик зашелся смехом и решил, что в отместку поедет к Нине и будет издеваться над обманутой наследницей. Он явственно представил, как Ниночка станет смущаться и хмуриться, слушая его язвительные подколы, и ему понравилась эта картина. К дому своих обидчиков Борюсик подъехал уже в третьем часу. Пробираться пришлось окольными путями, чтобы не нарваться на лишение прав заезду в нетрезвом виде. Припарковавшись на детской площадке, прямо напротив подъезда, Барюсик решил немного посидеть в машине и чуток добавить для храбрости. Достал из карманов ляжечку с коньяком, отхлебнул, зажмурившись, выдохнул и почувствовал, что готов к битве за свое человеческое достоинство и гражданские права. Борюсик уже взялся за ручку двери, как вдруг увидел выходящего из подъезда человека, по виду подростка. Что делают эти придурки, когда их родители спят? Подросток подошел к машине, уселся в нее и стал осторожно выезжать со стоянки. Машина проехала мимо, и как ни был Борюсик пьян, он узнал и машину, и того, кто был за рулем. «Интересненько, куда эта Ниночка собралась ночью?» «Да еще в таком странном прикиде!» «А вот это мы сейчас узнаем!» Борисик запихнул фляжечку поглубже, вырулил из двора и поехал следом. Его азарт преследователя возрастал по мере удаления от дома. Даже голова прояснилась немного от возбуждения. Ниночка, не останавливаясь, проехала город и помчалась по шоссе. «На дачу едет», — догадался Шерлок. «Зачем?» «Свидание?» Вот было бы хорошо, если бы выяснилось, что Ниночка изменяет мужу паршивцу. Как бы он тогда посмеялся. А может, ее там как раз муж и ждет? Но машина Марка точно стояла у подъезда. Раздумывать было некогда. Ниночки на красной инфинити подкатила к дому, ворота открылись, она заехала и скрылась из виду за кустами. Барюсик проехал дальше и, свернув, покатил вдоль забора. Недаром он старался ошиваться на этой даче как можно чаще. Все подходы знал наизусть. Он объехал участок и остановился около небольшого пролома в заборе. Летом рабочие выносили через него мешки со строительным мусором. Дыру, как водится, не заделали. Вряд ли хозяева об этом помнят. А он сразу сообразил, что можно незаметно подобраться поближе и узнать грязные тайны этой отличницы, Ниночки Корц. Стоя за углом, Борюсик слышал, как хлопнула дверь машины, звякнули ключи. Потом на первом этаже зажегся свет. Он осторожно прошел вдоль здания и заглянул внутрь. В холле никого не было. Борюсик прокрался дальше, к освещенному кухонному окну. А вот и цаца. Зачем-то открывает дверь погреба, начинающегося прямо из кухни. Что ей там надо? Борюсик с любопытством смотрел, как Ниночка распахивает дубовую, обитую кованым железом дверь. Наклоняется и начинает втаскивать в погреб что-то тяжелое. Снизу было видно плохо. Он приподнялся, встав на выступ фундамента, и увидел, что втаскивает она человека. Лица он не разглядел, потому что от ужаса свалился на землю. Его тело любезно принял свежий сугроб. Борисик выпал из него и на карачках резво двинулся прочь от дома. Выбравшись из зоны видимости, он забежал за здание бассейна и дрожащими руками достал телефон. «Марк, ты жив? Скажи, ты жив?» «Борис, ты что, охренел уже от пьянства?» «Нет, я не от пьянства. Я от страха, Марк. Я у тебя на даче. Тут твоя жена кого-то убила. Я думал, тебя». «Но если ты жив, то тогда кого дру...» Жесткая рука закрыла Барюсику рот. Он дернулся, но вырваться не смог. Последнее, что он увидел, были черные прутья какого-то куста. Когда вечером Марк вернулся, в окнах их квартиры горел свет. Значит, Ниночка дома. Обычно новогодние праздники они проводили вместе. В этом году впервые в Русь. С ним все понятно. Он подлец. Но Нина... Конечно, она была занята каталогом, но не настолько, чтобы не бывать дома самой и не требовать его присутствия рядом. Как будто она не хотела быть с ним и поэтому всячески избегала. Когда они оставались вдвоем, она была нежна и мила, как обычно. Марк боялся, что она захочет секса, но нет, даже намека не было. Возможно, заметив его холодность, она просто не желала навязываться. Думая эти подлые и трусливые, как он сам определил думы, Марк поднялся на лифте. За дверью слышалась музыка. «Что празднуем?» Ниночка вышла ему навстречу веселая и спокойная. Легкие волосы развивались, глаза блестели. Она наконец-то закончила каталог. Завтра сдаст начальству и все. «Отпразднуем?» — спросила она. «Прямо сейчас?» — растерялся Марк. «К сожалению, нет. Завтра все закончится, тогда и выпьем. Сегодня хочу пораньше лечь. Я заварила тот китайский чай, что привез Борис. Хочешь?» Он согласился и на чай, и на чизкейк, и на свежее полотенце. Не успел раздеться, как жена уже принесла на подносе керамический чайник. «Можно я за тобой поухаживаю?» Она налила чай и поставила перед ним. «Пей, пока не остыл. Мне понравился. Немножко терпкий, но не горький». Она хотела еще что-то сказать, но тут зазвонил телефон. Сунув чашку ему в руку, Ниночка убежала на кухню. Марк попробовал. Он не сразу полюбил эти китайские вариации на тему чая. Дед приучил его к простому, черному, с пятью кусочками сахара. Нина долго и терпеливо объясняла, в чем прелесть напитка, который пах распаренной мочалкой и на вкус был, как вода после вымоченного в ней банного веника. Марк поставил чашку и решил сначала сходить в душ. Может, после омовения и элитный чай зайдет лучше. Он сел на кровать, расстегивая рубашку. Что-то голова кружится. Устал или перенервничал? Ленчик велел ему сидеть дома и ждать сигнала. Что он задумал? Надо бы ему позвонить. Это была последняя четкая мысль. В голове гудел набат. Марк дернулся, пытаясь во сне дотянуться до выключателя и убавить громкость. Ручка крутилась во все стороны, но звук тише не становился. Он зарычал от злости и проснулся. Голова лежала на телефоне, который звонил прямо в ухо. Марк сел, не очень ясно сознавая, где находится. Телефон надрывался. «Борюсик, этому, что надо ночью!» «Марк, ты жив?» — услышал он. «Пьяный, что ли?» Марк слушал во бред Барюсика, не понимая ни слова. Но вдруг в голове словно что-то лопнуло, и до него дошел смысл слов «Твоя жена кого-то убила». Он рванул в комнату, на ходу выкрикивая ее имя. Квартира была пуста. Марк бросился в коридор, сдернул с вешалки куртку. Висевшая рядом белая шубка мягко съехала, и свалилась на пол. Из кармана выпала какая-то странная штука, и, проехав по гладкой плитке, остановилась у его ноги. Марк нагнулся и поднял ее. Только выбежав из дома, и ступив на покрытый свежим снегом тротуар, он понял, что так и не надел ни куртку, ни сапоги. Ноги в носках моментально промокли, но возвращаться домой было нельзя. Хорошо, что дедовы сапоги он возит в багажнике на случай, если придется откапываться. Он натянул кирзачи прямо на босые ноги. «Господи, только бы успеть!»